Глава седьмая. Местный Кремль, судя по открыткам, был неплох, хотя и невелик. В текущий отрезок времени он лежал в руинах. От собора осталась только нижняя часть, основательная, фундаментальная. Колокольня имела такой вид, будто ее обстругали тупым ножом. От базилики, связывающей эти два строения, уцелело тоже немного. Кое-где сохранились части стен, фрагменты пилястр, часть открытой галереи, обрывающаяся в пропасть. Машина с оперативниками остановилась за разбитой крепостной стеной, и пассажиры покинули салон. Следом подъехал пикап, ГАЗ-4. Выгрузились восемь человек в милицейской форме. Могли бы подкатить к месту, но опасались ловушек. Люди крались вдоль стены, по одному просачивались на территорию Кремля. Вдоль развалин, сунув руки в карманы от вислых штанов, прохаживался небритый тип в кепке. Что-то его насторожило, и он завертел головой. Из-за пилястры возник гибкий, как прутик, Виталий Мамаев. Сбил его с ног, придавил горло предплечьем. Тот захлопал глазами, крик застрял в горле. Сотрудники схватили его за шиворот, поволокли к машине. Мамаев успел послужить в разведке перед ранением, помнил, как снимать часовых. Группа продолжала движение. Куренной перебежал, втиснулся за угловатый выступ. В нише имелся проход в глубину здания, точнее в обширные полуподвалы ранее церковного назначения. Курино обернулся, махнул рукой. Перебежали двое, заняли позиции по краям ниши. Пистолеты держали наготове. Ну, пошли! выдохнул капитан. Сначала крались, прижимаясь к стенам, широкий проход извивался спиралью. На финальном участке пути уже бежали и ворвались в просторный склеп с колоннами. Городская малина, место, где собирается компания Блатная, жила своей добропорядочной жизнью. Несколько сколоченных столов, лежанки, на столах бутылки водки, нехитрая закусь, разбросанные игральные карты. Дым стоял коромыслом. Вечер в хату, как говорится. «Подъем, граждане, выходи на зарядку!» Из окон под потолком просачивался дневной свет, дополнительное освещение не требовалось. Здесь находилось человек 15. Публика, характерная для уголовников, щетинистые, наглые, плотно татуированные. Поднялся невероятный гам, народ забегал. Кто-то выхватил револьвер, но передумал, ругнувшись, бросил его на пол, да еще и пнул от себя подальше. Матерый тип с бельмом на глазу схватился за нож, но и эта овчинка не стоила выделки. Сбоку атаковал Золотницкий, выбил финку, врезал по челюсти, и незадачливый боец покатился по каменному полу. «Начальники, что за беспредел в натуре?» — обиженно проревел член сообщества. «Мы вас трогали!» «Прошу внимания, граждане уголовники!» — грозно проорал Куриной. «Проводится комплекс мероприятий по декриминализации нашего города. Сопротивляться не советую». Но уголовная среда бурлила и возмущалась. «Почему нельзя нормальным пацанам и девчатам собраться вместе, посидеть? Женщина здесь тоже имелась» разукрашенная, похожая на кобылу, но фигуристая, не отнять. Она орала и материлась громче всех. Милиционеры встали в цепь, потеснили непокорную публику к дальней стене. Кто-то пытался улизнуть, справа под окном имелся проход. Но беглецу провели подножку, выход перекрыли. Павел держался сзади. Он пока неважно ориентировался в местных реалиях. Служить становилось веселее. Куриной выдал пистолет, старенький ТТ с тремя обоймами. При этом вел себя так, будто свое отдавал. Сбоку послышался шум, там чернела еще одна нора. Вывалился смутно знакомый тип в полосатом пиджаке. От него душисто несло алкоголем. Норму, очевидно, перевыполнил, иначе побежал бы в другую сторону. «Моченый!» — он встал, оторопев. «Ты здесь чего?» Без комедии — ну никак. Бывший сосед по камере, сундук или как там его. Павел назвался моченым, чтобы оставил его в покое. «Видно, выпустили гражданина. Зачем держать в камере хороших людей? Не враги же народа. Социально близкий класс». Горин ударил сундука кулаком в живот. Тот согнулся пополам, хрипно выдохнул. «Вот падла!» Павел схватил его за шиворот, отправил пинком в честную компанию. «Моченый!» — обернулся удивленный Куриной. «И что это было, товарищ Горин?» «Ничего», — огрызнулся Павел, и парой сжатых фраз поспешил объясниться. Милиционеры загоготали, кто-то в шутку предложил оставить товарищу кличку, но сам же и отказался. Нет, не идет ему. Блатной народ загнали в угол, взяли на мушку. Презрительно фыркала напомаженная особа, адресовала милиционерам неприличные жесты с использованием двух рук. «Ба-ля-ля-станочница!» — восхитился Иван Кузьмич Шурыгин. «И ты здесь, душа моя!» А говорила, что встала на путь исправления, что не привлекает тебя больше блатная романтика. «Да пошел ты, дядя!» — девица обложила немолодого оперативника первосортной бранью. Слушать было интересно, и даже Шурыгин заслушался. «Почему станочница?» — не понял Горин. «Да ты глянь, какой у нее станок!» — засмеялся Левантий Саврасов. Любо дорого смотреть, можно и потрогать. Говорят, дочурку родила пару лет назад. Достойная смена растет. Ты куда ее сбагрила, Ляля? -ля? Старенькой маме отдала на воспитание». «Не твое вонючее дело, мусор!» — завизжала дама и попятилась, обнаружив под носом мозолистый кулак правосудия. «И кто главный в этой массовке?» — зычно вопросил Куренной. «Кто тут главный, говорю, сука? Чего шкеримся?» «Да шел бы ты лесом, начальник! Чего надо?» — процедил, выбираясь из кучки народа, кривоватый на глаз персонаж солидного возраста. «Тебе не западло этот кипиш учинять? Мы кто тебе, бакланы? Пришить нас к делу собираешься?» которого мы точно не делали. Ба, чулым, почетный житель нашего города! восхитился куриной. Сколько лет, сколько зим, дружище! Скрипишь еще? Ват не пускают. А я уж думал, ты ласты склеил после той делюги у ресторана и в канаве спишь мертвым сном. Извиняю, Чулым, Некогда нам ждать, пока вы все магазины и жирные квартиры в городе обнесете. Говорю же, комплекс мероприятий. «Михалыч, глянь, они сгущенку жрут», — обнаружил Золотницкий. «Как дети малые». «О, да это у них сегодня основной продукт питания после водки». «Михалыч, в углу еще два ящика. Помнишь, пару дней назад на таврической продуктовый склад хапнули? Охрана проснулась, палить начала. но ну, эти и свалили, не доделав до конца. За склада потом убытки подсчитывал. Жаловался, что восьми ящиков сгущенки не хватает. Для детских садов пришла разнарядка. Это же совпадение, верно?» «Точно», — подтвердил Куриной. Как можно подумать на этих добрых людей? Отнимать у детей, да они не в жизнь. А сгущенку им дядя с Крайнего Севера прислал. Кстати, насчет Крайнего Севера. Ведите их, ребята. Пусть машину там к парадному входу подгонят. Полуторка с кузовом-будкой подошла задним ходом к выходу, чтобы по двору эти тараканы не разбежались. Задержанных выводили на улицу под шуточки и беззлобные матерки грузили в транспорт. Неплохой улов. Павел размял папиросу, закурил. «А толку?» — фыркнул Куриной. «Здесь не все. А кобы и все. По какому делу их проводить? Так, акция устрашения, чтобы не расслаблялись. Помнили, что мы есть в городе. Склад на Таврической — это хорошо, но много не вытянешь. Большинство придется выпускать. Помурыжим, постращаем и пинком под зад. А так заманчиво, конечно, всю городскую малину за решетку и на долгий срок. Но нет у нас еще таких законов, чтобы преступность с корнем выкорчевывать. Вторую половину дня операм было чем заняться. Задержанных доставили в изолятор, загнали в две камеры и по одному водили на допрос. Громко возмущалась Ляля-станочница, требовала почтительного отношения к женщине. У нее месячные, у нее тяжелый нервный срыв и глубокая послеродовая травма. «Суки, ненавижу!» — визжала Ляля в миру Людмила и трясла, как обезьяна, решетку. Урки гоготали, а охранники искренне удивлялись. «Проводить время по блатхатам с мужиками, значит, можно, а посидеть в камере нельзя!» «Лялька, не гоношись!» — хохотал развязный лопоухий тип с погонялом пельмень. «Еще часок попаримся, и на свободу с чистой совестью...» «Откуда их столько взялось?» — пробормотал впечатленный Горин. «Этим, дай волю, весь город возьмут в свои руки!» «А им это надо!» — резонно возразил Куриной. «Власть накладывает обязательства!» Даже на эту шпану. Работать придется, законы принимать. А так, лофа! Работать не надо, от работы кони дохнут. Слово-то какое, страшное. Работа. Жрать захотел, магазин обнес. Шмотки новые нужны, или бабки. В квартиру пожирнее залез. Отдохнуть в приятной компании. Девчонку в парке подкараулил и ухаживай, сколько влезет. Не будут они социализм строить. Не дурные же. «Ошибаются в этом плане наши руководящие товарищи. мрася политичная. Беринга от Геринга не отличат. Они вообще смутно представляют, какую мы войну пережили». Обыск перед вселением в камеру проводили тщательный, выявили три выкидухи и один серьезный финский нож с любовно выточенной рукояткой. Но игральные карты протащить удалось, и пока охрана опомнилась, сидельцы повеселились Настучали по ушам своим собратьям, вогнали в долги пару неудачников. Допросы проходили трудно, без намека на какую-то пользу. «Начальник, ну откуда нам знать, с кем Глистако решился?» Убеждал болезненного вида упырь с отметинами от Оспы, которую считалось ликвидировали в СССР в 36 году. «Я ему сторож? Я уж месяц Глисту не видел. Даже не знаю, живой ли он еще. Не живой, говоришь? Да и хрен бы с ним, с этим чучелом». «Он все равно шкет был мутный, не любил его чулым». Пельмень на допросе гримасничал, дразнился, вел себя откровенно хамски. «Да отвяжись ты, начальник, со своей глистой! У меня своих полная печень!» Парень ржал, довольный собственным чувством юмора. Потом замолчал, уставился на допрашивающего его Леонтия. «В каком ухе извинит, начальник?» «В этом!» — взбешенный оперативник врезал молодчику в левое ухо, выдержка отказывала. Пельмень, взвизгнув, грохнулся с табурета, поднялся, прижимая ладонь к пострадавшему органу. «Не угадал, сука!» «Тогда в этом!» — Саврасов зарядил во второе ухо, теперь наверняка звенело в обоих. «Падла!» — валяясь на полу, голосил пельмень. «Всех на ленты порежу, мусора поганые! Прокурора мне!» «Может, тебе и адвоката пугало блатное?» Обычно сдержанного Леонтия в этот день довели до бешенства. Он завис над душой арестанта со сжатым кулаком. «Пустое это дело», — рассуждал Горин. Всю комарилью посадили в смежные камеры. Особняком надо было сажать. Что им мешает договориться? Плевали они на глисту и того, кто его нанял. Но досадить милицейским дело — святое». «Ладно, резюмируем», — сказал Куриной. Когда улеглись страсти, и враждующие стороны разошлись. Куриной сидел за столом и ломал второй по счету карандаш. Какое не есть государственное имущество. Ни хрена то мы за эти полдня не сделали» взбаламутили блатную общественность нашего города и все достижения. Впрочем, тоже полезно, пусть не расслабляются. Глиста был пацан не из центровых, мыльный какой-то, себе на уме. С мутил, но о своих делах не распространялся. Недавно намекнул достойному персонажу по кличке Перо, что скоро будут бабки, и он свалит из этого города и даже из этой области. Как будто остальные области нашей страны в корне другие хотя, допускаю, есть Сочи и Крым. Потом Глиста сообразил, что болтает лишнее, включил заднюю, дескать, это я так, мечтаю. Перони из мыслителей ничего не понял. Глиста то исчезал, то появлялся. Однажды встрял в рамцы с Чулымом, а это у нас честный вор, живущий по понятиям, трижды отсидевший, бывалый, в миру Чулымов Василий Петрович. Чуть не изгнали Глисту из братвы, за излишнюю мышковатость. Потом и вовсе пропал, неделю на глаза не попадался. С кем он дружил в это время дело мутное? Вот опять Павел Андреевич рассердился куриной: пошли у тебя на поводу и только время потеряли. Всю шоблу придется выпускать. Ну, может, парочку придержим. Ограбление на таврической никто не отменял. И чулы мы закроем. Есть надежда, что это его работа. Над городом пролетел самолет, задребезжали стекла в рамах. Летательный аппарат был небольшой, но шел на малой высоте. Куриной подошел к окну, распахнул створку. За самолетом тянулся инверсионный след. Он разворачивается за северными предместями, образуя в небе петлю. Гул усилился, в слепой зоне возник еще один самолет. «Завтра авиационный праздник в Пскове», — вспомнил куриной «Весь город соберется на аэродроме в Знаменском. Репетируют. Далеко же их занесло». «Нам сейчас до праздников?» — осторожно спросил Павел. «Праздник — это хорошо», — назидательно произнес Куриной. «Людям нужны праздники. Их нужно отвлекать от напряженных будней, чтобы потом еще лучше трудились». «Пугаешь, Павел Андреевич?» — нахмурилась сидящая в углу Кира. «Ты в курсе, что происходит в стране? Сегодня какое число?» «Правильно, двадцать второе. А что случится двадцать «Подскажу. В городе Москве, на Красной площади. Парад Победы». В честь окончания войны и полного разгрома фашистской Германии. Тебе не сказали об этом? Кира Сергеевна, я все прекрасно знаю, раздраженно отмахнулся Павел. А вы поссорьтесь, предложил Куриной. Нарите друг на друга, выпустите пар. Не одним же блотарям тут резвится. Идите работайте, а то исчерпаете свою ярость, врагам не останется. Горин вернулся в кабинет Куренного через 15 минут, предложить еще пару завиральных теорий. Куриной сидел с телефонной трубкой у уха. Бросил, уставился на вошедшего. «Хорошо, что ты зашел. На ловца, как говорится, это был дежурный. Только что звонила Мария Душенина, ты ее помнишь?» Плачет, голос срывается, у них там что-то случилось. Отец ранен, а у матери тяжелый припадок. Медиков уже вызвали. «Бери машину, она у крыльца, иду и туда, разберись. Потом доложишь». Он бросил машину рядом с домом, рванул в подъезд, Уговаривал себя, не беги, никого ведь не убили. Но что-то подгоняло, и Павел запрыгал через ступени. На требовательный стук открыла Маша, шумно выдохнула. — Это вы? — Что случилось, Мария Игоревна? Медики приехали? — Нет еще, проходите. Это сущее безумие. Девушка тряслась, становилась какой-то пятнистой. В гостиной помимо Маши находились двое. Игорь Леонидович был жив и даже почти не пострадал, но на ковре в гостиной блестела кровь. Его пиджак, наброшенный на спинку стула, тоже был в крови. Ниже локтей руки исполосовали чем-то острым. Одно предплечье было забинтовано. Пожилая женщина в очках, спадающих с носа, бинтовала Душенину вторую руку. Он сидел с трагической миной, откинувшись на спинку стула, морщился от боли. «Что случилось? С вами все в порядке, товарищ Душенин?» «А, это вы? Прошу простить, не знаю вашего имени-отчества». Павел Андреевич Горин, уголовный розыск. Пока на стажировке. Не так уж вы молоды, чтобы быть стажером. Ладно, не мое это дело. Все в порядке, царапины. Напрасно вас Мария потревожила. Она просто испугалась, накрутила. Из спальни, где лежала больная супруга, донесся душераздирающий вой. Маша втянула голову в плечи, ее глаза забегали. Игорь Леонидович досадливо крякнул. — Не берите в голову, Павел Андреевич. Ситуация под контролем. Самолеты виноваты, разлетались тут. А подробнее, Игорь Леонидович, вы же понимаете, что просто так я не уеду. Вам надо в больницу. Не надо мне ни в какую больницу. Говорю же, все в порядке, это просто порезы. Природная интеллигентность не позволяла мужчине крепко выругаться. Меня зовут Зоя Афанасьевна Горчинская. Женщина закончила перевязку, повернула голову. До пенсии я работала в местной больнице, сейчас ухаживаю за Еленой Витальевной в отсутствие домочадцев. Уверяю вас, никогда прежде такого не было. Супруга Игоря Леонидовича тихая, покорная женщина. Иногда улыбается, кое-что понимает из сказанного. Читаю ей вслух, она слушает. Но сегодня? Это гром какой-то небесный, мы просто потрясены. Никогда над городом не летали самолеты, здесь не проходят гражданские трассы, отсутствуют военные аэродромы. Обострение произошло после того, как пролетел самолет. Обычно вялая, безжизненная, Елена Витальевна вдруг соскочила с кровати, с криком заметалась по комнате, лицо ее исказилось, в глазах плескался ужас. Зоя Афанасьевна окаменела. С подобными концертами она никогда не сталкивалась. Потом опомнилась, попыталась успокоить больную. Пролетел второй самолет. Больная заорала, как резаная. И в какой-то момент пенсионерке показалось, что сейчас она бросится на нее это было цунами. Зоя Афанасьевна выбежала из комнаты, закрыла дверь на задвижку. О морали и этике как-то не думалась, просто перепугалась. Елена Витальевна билась в дверь, кричала на своем непереводимом языке. Женщина побежала к телефону, позвонила Душенину. Тот бросил работу, помчался домой. Пока он бежал, Зоя Афанасьевна позвонила Маше, запустив тем самым цепную реакцию. Первым прибыл Игорь Леонидович, не разобрался в ситуации, вбежал в спальню к супруге. Что там происходило, доподлинно неизвестно, но процесс успокоения пошел не туда. Больная выбежала, бросилась на кухню, где мгновенно вооружилась ножом. Душанин пытался его отобрать. Больная махала холодным оружием, он защищался, выставив руки, отсюда и порезы. Когда прибежала Мария Игоревна, в гостиной творился бедлам, Голосила, вжавшись в угол Зоя Афанасьевна, а по воздуху летели брызги крови. Обомлевшая Мария пришла в себя, бросилась матери под ноги. Та упала, ударившись головой о ножку кресла, выронила нож. Женщину отнесли в спальню, надеялись, что успокоится. Но Елена Витальевна снова завелась, пыталась выцарапать глаза супругу. Пришлось опять закрыть. Маша позвонила в милицию, Зоя Афанасьевна побежала искать аптечку. «И все из-за какого-то самолета?» — не поверил Павел. «Представьте себе!» — проворчал Душенин. «Позвольте не объяснять, почему такое произошло». Через пять минут прибыли санитары из психиатрической лечебницы. С невозмутимыми минами они прошествовали в спальню. «Зачем вы их вызвали?» — схватился за голову Душенин. «Мы бы сами справились, мирно, по-домашнему. Это исключительный случай, он не повторится». «Я не вызывал», — отрезал Горин. «Думаю, это сделал дежурный по отделению». Он покосился на Машу. У девушки дрожали губы, она опустила голову. Похоже, в больницу позвонила она, и дежурный сделал правильно. «Не хочу показаться циничным, сожалею о случившемся. Но вы и дальше собираетесь жить на пороховой бочке? Прошлое не вернется, произошел срыв, и дальше будет только хуже. Пожалейте свою дочь, если себя не жалко. А также супругу, она ведь может навредить себе. Да, я все понимаю» но вы не представляете, что такое наши психиатрические лечебницы». Санитары вывели из спальни женщину в смирительной рубашке. Ей ввели успокоительно, больная висела на руках, глаза у нее помутнели. Санитары имели неплохую мышечную массу, их каменные лица ничего не выражали. «Иван Валентинович в курсе, куда мы поехали», — произнес один из прибывших. «Нам очень жаль, но держать больную дома уже нельзя, вы должны это понимать». Ей требуется хотя бы обследование. «Да, знаю», — простонал Душенин. «С ней же будут хорошо обращаться». «Не сомневайтесь». Санитары вели себя не грубо, что было бы странно в присутствии мужа, не последнего человека в городе. Женщину вывели из квартиры, фактически вынесли на руках. «Я должен ехать с ней», — заволновался Душенин. «Я должен поговорить с доктором Мясницким». «Нам жаль», — донесся из коридора голос, «но перевозить посторонних спецтранспортом запрещено». «Я все равно должен ехать», — Душенин начал подниматься. «Папа, уймись, ты никуда не поедешь, ты весь в бинтах», — Маша подскочила. «Оставайся дома, я сама съезжу, поговорю с Иваном Валентиновичем». «Вы же на машине, Павел Андреевич?» Она с мольбой уставилась на Горина. «Прошу вас, довезите до больницы. Это на улице Комбинатской, в южной части города. Пешком за час не дойду. Хотя бы до больницы, пожалуйста. А назад я сама доберусь». «Да, конечно», — кивнул Горин. «Машина в вашем распоряжении, Мария Игоревна». — Вот спасибо. Папа, не смотри на меня, как голодный волк, — рассердилась девушка. — Сиди дома, не забывая о своем больном сердце. Пусть Зоя Афанасьевна за тобой присмотрит, а я справлюсь, уже взрослая. — Едем, Павел Андреевич. Она сидела рядом, съежившись в комочек, показывала дорогу. Непроизвольно прикрыла рукой шрам на левой скуле, движение рефлекторное. Девушка волновалась, на ее виске дрожала жилка. Машина с санитарами ушла вперед, пропала из вида. Маша что-то напутала, спохватилась. мы же дальней дорогой едем, но возвращаться было поздно. На перекрестке образовался затор, дорожные рабочие засыпали гравием выбоины в проезжей части, и машины тянулись, как черепахи. Девушка дрожала от нетерпения, вскидывала зачем-то руку с часами. — Не волнуйтесь, Мария, некуда спешить, — успокаивал ее Павел. — Все равно придется ждать, уж лучше здесь, чем в больнице. Доктор Мясницкий, как понимаю, главврач и ваш добрый знакомый. От этого не легче, Мария шумно выдохнула. Это не значит, что он бросит все дела и станет заниматься только моей мамой. Да, создаст ей условия, насколько это возможно. Он хороший знакомый, но вряд ли теперь разрешит ухаживать за ней дома». «И это правильно, разве нет?» Павел осторожно покосился на спутницу. Она не сорвалась, только закусила губу и в глазах заблестели слезы. «Вы уверены, что такой приступ происходит впервые?» «Простите за вопрос, не мое, конечно, дело». Все в порядке, случались срывы и раньше, только давно. И что бы с такой разрушительной яростью? Я испугалась, вы не представляете, как. Иван Валентинович предупреждал, такое может случиться в любую минуту и с пусковым крючком, как он выразился. Может послужить даже незначительное событие. Мы, естественно, оказались не готовы. Все случилось так внезапно. Можете рассказать, что случилось с вашей мамой? Вряд ли это наследственное, верно? Вы правы, это не наследственное. Маша застыла, глядя в одну точку. «Сейчас поверните направо, поедем вдоль больничной ограды». «Понял вас, Павел сделал вираж, перепугав бродячую собаку, мирно трусившую по своим делам. Удивительно, что в маленьком городе есть своя психиатрическая лечебница». «Просто повезло!» Мария невесело усмехнулась, если можно так выразиться. «Это психиатрическое отделение районной больницы, не более того. Но отделение крупное, занимает большую площадь, для многих это удобно. Не надо вести пациентов в соседние города. Приехали, Павел Андреевич, заезжайте в ворота. В этом было что-то символическое: утром воровская малина, днем психбольница. Первое, если честно, понравилось больше. И обитатели кремлевских подвалов вполне милые люди. Последующие полтора часа он недоумевал: откуда в городе столько душевно больных? Их прятали за забором, со стороны все пристойно, но стоило оказаться внутри, как волосы вставали дыбом. Этот послевоенный феномен был страшным и пока оставался неизученным. По садику слонялись люди в больничных пижамах, некоторые сидели на скамейках. На вид обычные люди, молодые, пожилые, но у большинства из них пустые глаза. На крыльце дежурили санитары, которые наблюдали за подопечными. Машина, на которой привезли Елену Витальевну, стояла на стоянке за беседкой. В здание пропустили, стоило лишь назвать пару фамилий. По больничному коридору тоже сновали люди. За дверью кто-то смеялся. С корговоркой чистила растрепанная женщина, видимо, сама с собой. «Сенечка завтра вернется с войны, она это точно знает. Уже отбил телеграмму со станции. Осталось только сбегать на базар, купить что-нибудь к столу». «Семеновна, ты дура!» — рассмеялся растрепанный юродивый. «Твоего Сенечку бомбой убило на Висле. Об этом вся округа знает, а ты нет». Дорогу заступила молодая женщина со взглядом принципиального партработника. Вытянула шею, стала пристально разглядывать. Неприятно зачесалась под лопаткой. Пациентку тактично обошли, она из-под лобья смотрела вслед, словно тигрица, приготовившаяся к прыжку. Маша невольно прижалась к плечу Горина, сжала локоть. «Спокойно, Маша», — пробормотал Павел. «Эти люди не опасны, иначе не разгуливали бы тут». Вывод был весьма спорным, всех не запрешь. И опять же, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. «Вы к доктору Мясницкому?» К ним подошла плотно сбитая молодая женщина в белом халате. У нее была приятная внешность, но холодноватые глаза. Из-под медицинской шапочки стекали на плечи волнистые пряди. Маша снова напряглась, движение не укрылось от внимания медика. «О, не волнуйтесь, я не пациентка», — усмехнулась женщина. Хотя, признаюсь, одной из них недавно удавалось одурачить посетителей. «Вы по поводу Душениной?» «Меня зовут Клара Ильинишна, фамилия Макеева». «Я помощница Ивана Валентиновича. Пройдите в конец коридора, там будет холл и кабинет главного врача. Не знаю, на месте ли Иван Валентинович, но когда освободится, то обязательно с вами поговорит». Женщина побежала дальше, она спешила. Холл напоминал большую нишу. На стук никто не отозвался, дверь была заперта, хорошо имелась скамья. Мария съежилась, прижала к груди сумочку, обтянутую замшей. Глянула искоса. «Страшновато здесь». «Ничего и не страшно», — подумал Павел. «Все свои советские люди...» «Никогда здесь не были?» «Бог миловал. Отец приезжал к Ивану Валентиновичу, привозили маму на осмотр. Но это было давно, еще прошлым летом. Больница уже работала. Ее открыли по приказу крупного чиновника из облздрава». «Маша, дорогая, прости, что заставил ждать!» Из коридора вывернул мужчина в белом халате со связкой ключей в руке. Поднялись одновременно... Доктор Мясницкий, вопреки представлениям, оказался не такой уж харизматичной фигурой. Среднего роста, коротко стриженный с правильным, но каким-то усредненным лицом. В армии он, похоже, не служил, отсутствовала армейская выправка. Заметно сутулился. Когда он улыбался, на лице появлялись морщины. — Иван Валентинович, что с моей мамой? Ее уже осмотрели? Что произошло? Она останется в больнице? — Ох, Машуля, так много вопросов. Я ведь даже не знаю, что у вас произошло. Признаться, воспользовался своим положением. Поместил Елену Витальевну в отдельную палату. Ей ввели седативно. «Я очень расстроен, Маша, и, если честно, растерян. Нужно провести обследование, выявить причины произошедшего. Мы не волшебники. А вы, молодой человек...» Доктор повернулся к Павлу, поколебавшись, протянул руку. «Горин Павел Андреевич, уголовный розыск». Павел ответил на рукопожатие. убоги а при чем здесь уголовный розыск?» Доктор не изменился в лице, но брови слегка приподнялись. «Все в порядке, Павел Андреевич просто меня сопровождает. Нас вчера опрашивали по поводу несчастного случая с каплями. «Еще одна беда», — помрачнел Мясницкий. «Можете и меня допросить, Павел Андреевич, чтобы два раза не ходить?» «Добрыми товарищами мы не были, но иной раз встречались». «По правде, недолюбливал Давида Марковича, но чтобы желать ему такой участи...» «Успеем еще поговорить, Иван Валентинович. Но если считаете, что в этом есть необходимость...» «Язык мой, враг мой!» Доктор натянуто улыбнулся. «Убежден, в этом нет необходимости. Только время потратите». Всегда держался подальше от этого туманного товарища. «С мамой-то что, Иван Валентинович?» Перебила Маша. «Можно ее навестить?» «Пойдемте». Доктор не стал открывать кабинет, убрал ключи в карман. «Это на втором этаже, там спокойно». «Но предупреждаю Маша, Здесь командую я». А вы подчиняетесь. Наверху действительно было тихо. Людской муравейник остался внизу, встречались лишь работники заведения. Доктор подошел к запертой двери, открыл окошко на уровне подбородка, приник к нему, оторвался со смущенной миной и понизил голос: Прости, дорогая, но в палату я не пущу. Смотри отсюда. Не хватало нам повторного взрыва. Не хочу тебя огорчать, но и скрывать ничего не буду. У Елены Витальевны крайне тяжелое состояние. Все демоны, спавшие в подсознании, вырвались наружу. Она стала неконтролируемой. Что послужило толчком, пока не знаю. Надеюсь, ты просветишь. Она на препарате спит. Что будет дальше, посмотрим. — Хорошо. Маша прильнула к оконцу, смотрела недолго, оторвалась от него, изменившись в лице. — Боже мой, зачем ее пристегнули ремнями? Это так необходимо? — Ты не ребенок, — доктор нахмурился. — Должна понимать. Она не может все время находиться в смирительной рубашке. Твоя мама бросалась на санитаров, ее с трудом зафиксировали. Но когда пытались поставить укол, опять пришла в неистовство. Выбила шприц. Санитары справятся, люди бывалые, дело не в этом. Она сама себе причинит вред. А у нас, знаешь ли, не хватает средств обить каждую палату мягким войлоком, если понимаешь, о чем я. Павел тоже посмотрел в оконце. Палата была маленькой, в ней не было ничего, кроме кровати с округлыми боковинами. Женщина спала, стиснутая ремнями. Ее лицо казалось спокойным, волосы разметались по подушке, она дышала глубоко и часто. «Не скажу, что здоровый и крепкий сон, но она спит, и чем дольше проспит, тем лучше. Все, Маша, не будем мотать нервы. Пройдемте в мой кабинет и расскажешь, что случилось». В кабинете угла врача было спокойнее, не сказать, что уютно, но тихо. На стене висели портреты основоположников жанра — «Сербский», «Кащенко», «Бехтерев». Портреты Ленина и Сталина в подобных заведениях, видимо, считались крамолой. Присаживайтесь, молодые люди, в ногах правда, нет. Доктор сел за стол, снял очки и протер слезящиеся глаза чистым платком. Он выглядел смертельно усталым. Без очков его лицо казалось беззащитным. Он, видимо, знал об этом. Быстро водрузил очки на переносицу. Маша повествовала, доктор слушал. — Понял, дорогая, — кивнул он. — Это самолет, как я же, сразу не сообразил. По радио сказали. Намечается крупный авиационный праздник. — И что я тут делаю? — подумал Павел. — Повышаю свой образовательный уровень. Мог бы подождать в коридоре или вообще на улице. — А что не так с самолетом, доктор? — Воздержусь, Павел Андреевич, если Маша не хочет. Тень недовольства легла на лицо медика. — Существуют врачебные тайны. Разрешите их сохранять. Не возражаете? Поддержим, Маша, твою маму несколько дней, сделаем выводы. Но можете сообщить в нескольких словах, что с ней, доктор? Женщина несколько лет назад перенесла серьезный стресс. Психика получила глубокую травму. На фоне этой травмы развилось то, что мы называем умственным расстройством. Ранее эти демоны дремали, усыпленные медикаментами. Я всегда был против ее госпитализации, хотя и являюсь главным врачом клиники. Пусть наша психиатрия передавая... Пусть мы совершаем прорывы во многих ее областях, но все же дома и стены помогают. Видите, что здесь творится? Откуда столько больных, доктор? Уверяю вас, это еще не все. Многих мы просто не принимаем. Отправляем домой, под присмотр родных, отвозим в соседние города, где еще есть места в больницах. Во Вдовине чуть больше десяти тысяч населения. На них приходится три сотни психических больных, и это только выявленных. Такое невозможно. А эти факты не афишируются. Область, до которой никому нет дела. С одной стороны, понятно, страна разрушена, нужно восстанавливать народное хозяйство, нужны положительные эмоции. Слышали про такую штуку? Постмобилизационный синдром. Война окончена, и организм, рекрутированный на выполнение задачи, резко сдает, слабеет. Человек оказывается в непривычных, давно забытых условиях. Кто-то стал инвалидом, обозлен на весь мир. У другого разрушена нервная система, третий пьет, чтобы забыться. Женщины теряли на войне мужей, сыновей, отцов. Думаете, это проходит даром? Многое зависит от степени привязанности. Одни справляются, начинают жизнь заново, другие не могут, продолжают жить в придуманном мире. Звучит парадоксально, но окончание войны для многих не в радость. Война мобилизует душу, мозг, тело, дает смысл. После войны рушатся подпорки, человек становится беспомощным, дезориентированным. Пусть на поле боя он и демонстрировал чудеса героизма. Последний месяц мы наблюдаем рост психических расстройств. Шизофреники, параноики, психопаты, угнетенное состояние, психозы. Тот же алкогольный делирий, более известный как «белая горячка». Допиваются до полного бреда, день-другой не употребляют по ряду причин и начинается. Физический недуг при этом можно пережить, но вот то, что происходит в мозгу... Слуховые и зрительные галлюцинации, иллюзии — все как по-настоящему. В дом вторгаются гномы, черти, к одному явилась зондеркоманда команда в форме СС, как живые. Люди решительно сходят с ума, им кажется, что они вершат благие дела. Один сжег свой дом, будучи уверенным, что в нем засела разведгруппа Абвера. Хорошо домашних не было дома. Семье другого не повезло, принял их за фантастических чудищ, набросился с топором, покрошил в капусту не только жену с тещей, но и маленьких детей. Этот случай произошел на прошлой неделе в частном доме на улице Гвардейской. Одноногий фронтовик, вся грудь в орденах. Как судить такого человека, если он даже не понимает, что сделал? Моя бы воля, запретил бы продавать водку. Эти пациенты буйные, к ним особое отношение». Особые условия содержания и лечения, по счастью, их не очень много. В основном тихо помешанные, те, кого раньше на Руси называли юродивыми. Совершают судорожные движения, встают на четвереньки, лают. Другие, наоборот, уходят в себя, теряют дар речи, перестают двигаться. Есть пациент, бывший сотрудник райкома комсомола. Ходит по больнице и собирает комсомольские взносы, вернее, думает, что собирает. Все записывает в тетрадку, чертит таблицы, графики. Как же вы лечите их, доктор? Как можем, пожал плечами Мясницкий. Квалификация персонала сомнений не вызывает, как и квалификация вашего покорного слуги. Юродивым не позволяют лишнего, как в прошлом, но над ними не издеваются. Это такие же советские люди, только больные. Смирительная рубашка не служит лечебным средством, как когда-то, применяется по необходимости. Электросудорожную терапию не используем, метод гестаповский, а эффективность не доказана. Раньше лечили сном, тоже полная глупость, кормили снотворным и больные спали сутками, будили, чтобы покормить. До революции в качестве воспитательной меры применяли сульфазин раствор серы в масле. От этого варварского метода советская психиатрия давно отказалась. У больных поднималась температура, возникали жуткие боли вместе укола. Лечим в основном медикаментозно. К каждому больному ищем подход. Врать не буду, не всегда срабатывает. Кто-то отказывается принимать лекарства, тогда используем силу, вводим внутримышечно. Бесчеловечных экспериментов не проводим. Самый популярный диагноз – шизофрения. Лечится галоперидолом. Лекарство так себе имеет массу побочек. Полагаю, вы видели, как умалишенные меняют позы, совершают резкие непроизвольные движения. У них плохой сон, тревожность, снижение мыслительной активности. Открою секрет, Павел Андреевич. Это происходит не потому, что эти люди сумасшедшие, а потому, что таковы побочные явления от приема галоперидола. Сложно, — вздохнул Горин с понимающим видом. Да уж, непросто, но ничего, работаем. Рано или поздно жизнь войдет в колею, ситуация изменится. Простите, молодые люди, доктор глянул на часы, был рад поболтать, провести познавательную лекцию, но надо работать. Не переживай, Маша. Игорь Леонидович пусть успокоится, никто не умер». За твоей мамой будут наблюдать, выводить из опасного состояния. Полного выздоровления не обещаю, но, поверь, все будет хорошо.